Глава 1284 Облака плыли степенно и смирно. Словно чванливые служащие при дворе уже старого, но все еще сильного короля, они следовали в одном лишим известном направлении. Купаясь в лучах рассветного солнца, в пышных золотых одеждах, эти вельможи свысока смотрели на все, что было ниже их достоинства. Ош любила это место, одна из самых высоких вершин, которые только можно было найти в стране Бессмертных. Отсюда открывался прекрасный вид на чёрную вечность вселенной и пронзающие её пики звёздного света, несущего в себе память об уже мёртвых светилах. А ниже, на облака и золотое солнце, медленно поднимающееся к своему зениту, Сюда мало кто приходил. Даже Эш не мог находиться на этой горе дольше нескольких часов. А ведь он вроде как сильнейший из бессмертных. Сильнейший. Когда-то давно, будучи генералом Смрадного Легиона, он думал, что это слово что-то дозначит. А теперь... В прошлую нашу встречу ты говорил, что мы видимся в последний раз. Эш поднес ко рту пиалу с чаем и немного отхлебнул. Вкусный, с мятой и полевыми ягодами. Такой делали в любой деревне смертных. Говорили, что помогал от сердечных болезней. Но, наверное, не было такого лекарства, что могло бы излечить старого мудреца. «Не хватит огней на ночном небе, мой друг, чтобы сосчитать все наши последние встречи». Рядом, на непонятно откуда появившиеся бархатные подушки, опустился высокий, нет, не человек. В сером хищном плаще и с широкополой шляпой, открывающей взгляду собеседника, лишь один алый глаз. И все же вот ты на пике тропы богов, и вот он я, там же, рядом с тобой. Эш вытянул перед собой ладонь. Несколько лоскутов оторвались от ближайшего облака тумана, они подплыли к его пальцам и, опустившись на ладонь, превратились в немного старую, видавшую виды, но всё ещё крепкую и надёжную пиалу. Хельмер с благодарным кивком принял ёмкость из рук лучшего врага и уже самостоятельно налил себе чая из глиняного чайника, стоявшего на углях. Интересно, друг мой, Гилмер поднял взгляд к пока ещё ночному небу. Порой я задумываюсь, а может, все звёзды уже мертвы, и мы на самом деле наблюдаем лишь мёртвую вселенную, которая притворяется живой. Вряд ли, враг мой. Почему? Потому что тогда вселенная ничем не отличалась бы от этого мира. Эш указал на облака, явно намекая не на них самих. о на то, что находится ниже. Глубоко задумчиво кивнул повелитель ночных кошмаров. Даже слишком глубоко. Будь у меня время, я бы помедитировал над этим пару тысячелетий. Но времени нет, с лёгким вздохом грусти прошептал мудрец. Хельмер чуть улыбнулся, достаточно, чтобы назвать эту улыбку надменной, но недостаточно, чтобы насмешливой. Ты всегда любил старые вещи, юный волшебник. Демон явно намекал на созданную из облака пиалу, потрепанный плащ, весь в заплатках, простые холщовые штаны и сандалии из сыромятной кожи. Про рубаху из парусины и говорить не приходилось. И даже сам, став старым, все еще видишь в них какой-то смысл. Лицо Эша мягкое. Несмотря на почтенный возраст, всё такое же молодое и необычайно красивое. Озарила простая улыбка. Два его разноцветных глаза, голубой и карий, заискрились озорством. Старые вещи, мой друг, имеют свою историю. Каждый из них что-то видел, где-то побывал, и порой, когда я прислушиваюсь, то слышу их истории. «Какие-то печальные, другие веселые, полные надежды или отчаяния. Они помогают мне осознавать, что еще не все звезды погасли над нашими головами, и значит, не все погасли и под ногами», — закончил за друга демон. Они сидели и молча пили чай, взирали на рассвет, заливавший золотой мир из вершин кучевых облаков. Сколько тысяч раз они вот так сидели и молчали, что-то обсуждали, играли в шахматы или выпивали. Сколько сотен тысяч раз они сталкивались в смертельных поединках, стремясь отправить противника к праотцам. Два лучших друга, два смертельных врага. В какой-то момент грань между данными понятиями полностью стёрлась для обоих. я они перестали обращать на это внимание, как и положено, двум генералам, ведущим свою бесконечную битву. Зачем ты пришёл на этот раз, спросил наконец Эш. Может, меня охватил приступ ностальгии? Усмешка Хельмера стала неожиданно печальной. Скоро мой единственный друг отправится дальше, и кто знает, встретимся ли мы вновь? Это так, кивнул Эш. Мой срок подходит к концу, но он будет лишь немного короче твоего старый враг. И мы успели попрощаться в прошлый раз, когда ты испортил мой кошмар, когда ты ошибся в своей игре, что, кстати, в последнее время происходит всё чаще. Я начинаю волноваться, Хельмер, сможешь ли ты закончить эту партию так, как планировал? Не беспокойся, старый друг, финал будет фееричен. Обидно только, что ты его уже не увидишь. И раз тебя не будет в живых, то никому будет мне помешать. Я обречён на победу, юный волшебник, и это меня удручает. Пропал азарт. Эш протянул руку и поднял чайник. Наверное, если бы кто-то увидел величайшего волшебника самостоятельно наливающего себе простой чай смертных из столь же простого чайника, то не поверил бы собственным глазам. Но так оно и было. Не заговаривай мне зубы, Хельмер, произнёс Эш, отпивая из प्याлы. Я единственный во всём безымянном мире, кто знает тебя и кто знает, что ты задумал, не забывая об этом. Прошу прощения, слегка склонил голову Демон. Мы видимся всё реже, так что неудивительно, что я, впрочем, неважно. Они вновь помолчали. В последний раз я видел тебя таким, когда часть осколка горшечника была уничтожена твоим протеже. Хельмер промолчал. Значит, он добрался до могилы Элифа, констатировал Пепел. Мне искренне жаль, дорогой друг, что тогда именно тебе пришлось нести этот крест. Дела давно минувших дней отмахнулся Хельмер. Меня куда больше беспокоит другое. И что же может беспокоить? Я что-тодвинул пиалу, и впервые на его прекрасном лике появилась тень удручающих эмоций. Там ведь когда-то был океан, так ещё до моего рождения и если память мне не изменяет а она увы уже давно этого не делает то там находится всадник кивнул хельмер абендин первый воин мёртвый бог и что удивительно эш внезапно рассмеялся ох свет меристаль ты всё же враг мой действительно ошибаешься всё чаще Неужели ты думаешь, что твой протеже сможет миновать пусть и мёртвого, но бога? Хельмер сощурился, хищно и опасно. Я пришёл не для насмешек, друг мой. О да, эш отсалютовал пиалой. Ты пришёл поселить в меня надежду, что пророчество не сбудется, и мой жизненный путь не прервёт четырежды рождённый. Пророчества Древа жизни никогда не бывают тем, чем кажутся на первый взгляд. Нет, мой друг, покачал головой Эш. Не обманывай себя. Они всегда именно то, чем кажутся на первый взгляд. Так что я умру в течение шести следующих веков, а ты, ты так никогда и не сможешь увидеть. Хельмер поднялся на ноги. Вокруг него зароились чёрные феи. Прощай, старый друг. Я пришёл дать тебе надежду, но ты вновь показал, что даже спустя столько эпох остался всё тем же глупцом и шутом. Полы серого плаща взметнулись ворохом тьмы, и демон исчез. Прощай, старый враг, эхо салютовал в пустоту. В очередной раз, прощай. Он сидел и смотрел на плывущие облака, закрывающие от него огнизирующий мир, пока ещё подающие признаки жизни, пророчества. Как же Эш ненавидел пророчества.